п о и с к выхода. Как я рассчитывал, молодая баронесса Лан ранит не смогла отказать графине Лан Варман, которая встретила ее в городе во время прогулки и пригласила к себе совсем немного посплетничать. К тому же характер графини был известен в королевстве, и практически все знали, что она в своем доме не привечает никого, кто ведет себя понаглому и хамски. Поэтому баронесса не особо переживала и направилась к ней в гости. Однако она немножко не учитывала того факта, что в этот раз ее там ждала весьма неожиданная встреча, причем в присутствии сферы молчания. Эта молодая дворянка не знала элементарных вещей, например о том, что такие артефакты активируются отнюдь не просто так, не для того, чтобы сплетничать. Я не знаю, на что она рассчитывала, когда услышала о том, что графиня хочет сказать ей что-то весьма интересное. Может быть, она думала, что речь пойдет о короле Рандия. Возможно. Однако в данной ситуации она оказалась в моих руках. Дело в том, что я находился рядом. Просто присел за диваном, на который ее усадила весьма гостеприимная хозяйка. Знаете, в такой момент я чувствовал себя как какой-то школьник, старательно прячущийся в женской раздевалке. Никогда у меня такого опыта раньше не было. Надо будет подумать на д тем, чтобы в случае необходимости предусмотреть подобные сюрпризы для потенциальных врагов. В моем замке по т а й н ы е ходы имелись и в большом количестве, знаете, когда ты что-то делаешь фактически сам, с помощью элементаля земли, которая является одновременно и прорабом, и каменщиком, и архитектором, подобное не так уж и сложно сделать тайне от всех. По сути, про эти подземные потайные ходы в стенах не знал никто, кроме меня. Что и должно было мне помочь перемещаться из одного помещения в другое безопасно и незаметно. А учитывая тот факт, что фактически все стены этого строения были пронизаны магией земли, можно понять еще и то, что выяснить мои перемещения по его территории будет просто невозможно. Однако тут такой возможности у меня не было. Поэтому приходилось спрятаться за диваном. Слуги графини уже были все в курсе наших планов, но предать графиню они не могли. Поэтому, когда баранная салан ранит просто прошла и села на этот диван, я просто поднялся сзади и зажал ей рот, всунув прямо туда порцию той самой мази гоблинов. Девушка несколько раз судорожно дернулась и неожиданно обмякла, видимо испугавшись того, что попала в чужие руки. Дальше было дело техники. И спустя всего лишь один колокол передо мной сидела уже весьма послушная особа, которая была согласна выполнить абсолютно любой приказ, лишь бы он исходил от меня. После чего я аккуратно передал ей своеобразный шип с той самой колючки с ядом из черного леса. Этой колючкой нужно было аккуратно уколоть ее попашу. Жестоко, да, я с этим даже не спорю. Однако при всем этом я прекрасно помню о том. Что этот с т а р ы й интриган наверняка постарается испортить мне все возможное, поэтому можно было понять и то, что лучше его на данный момент банально устранить. К тому же графиня Ланварман уже дала ночной гильдии заказ на его сыновей, судя по которому их судьба должна была в скором времени стать весьма печальной, хотя бы по той причине, что один из них, который уже должен ехать в академию магии, банально по дороге погибнет. Мало ли что может случиться. Вдруг над дорогой летала шальная стрела. Тут уж ничего не поделаешь. Есть вещи, которые приходится учитывать заранее. Каким бы сильным магом ни был бы этот молодой разумный, он всегда может просто погибнуть случайно. И в данном случае этот вопрос даже не обсуждается, хотя бы по той простой причине, что мне не нужны были те, кто будет мешать. Однако эти разумные, которые были выходцами из данного баронского семейства, Могли постараться подпортить мою жизнь значительно, всего лишь из-за того, что, как оказалось, сам барон Лан ранит, воспитывал их достаточно своеобразно. Никаких понятий о чести и достоинстве дворян он в голову им не вкладывал. Эти разумные должны были идти по головам ради достижения собственных целей, и поэтому можно было понять то, почему этот старик настолько был п р е д в з я т к о всему происходящему вокруг него. Именно из-за того, что сам воспитал таких вот гиен, готовых цепиться в горло друг другу, и теперь он боялся за свою жизнь, так как заранее подозревал, что его же собственные детишки могут отправить на тот свет даже своего папашу. Именно поэтому, недолго подумав, я просто предложил девушке тот шип, который можно было расположить в кольце. Она просто подойдет к отцу и дотронется до него именно украшением, в котором будет своеобразный шип. Как факт, старику колется и все. Этот яд был достаточно специфическим, и против о я д и я против него не было. Я уже об этом точно знал, так как во время одного из занятий по варению з е л и й спросил у преподавателя о том, что за яд такой странный у меня есть, который я ему предоставил в качестве н е б о л ь ш о й п р о б ы в виде порошка. Этот порошок я сделал из той смолки, которую соскреб с колючек этих кустов. Долго над ним бился маг преподаватель из академии, но так и не понял того, как его можно нейтрализовать. К тому же яд был мгновенного действия, и когда я ему рассказал о том, что это яд с колючих кустов из черного леса, этот разумный долго ругался, потому что издревле известно главное противоядие от ядов из черного леса просто нет. вот из-за всего этого я сейчас и рассчитывал на то, что в данном случае. получу то, что мне нужно. Главное, чтобы сама эта девчонка по глупости какой-нибудь не поцарапалась об этот шип. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в данном случае можно было бы сыновей этого барона оставить живых. Можно было бы. Однако, учитывая тот факт, что эти разумные сразу же кинутся друг другу горло грызть за наследство, можно было понять еще и то, что в этом случае можно пострадать и сама девчонка. на счет которой у меня теперь были большие планы, а мне это было ни к чему. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, зачем было бы вредить ей со стороны собственных братьев, а тут все просто. Наследство. И то же самое приданное самой этой молодой девушке, ведь для того, чтобы выдать ее замуж, за этой девушкой должно числиться приданное: деньги, земли или еще что-нибудь. Естественно, что такое п р и д а н н о е ее братья захотят оставить себе. Ну, а зачем делиться, чем ч т о т ы не хочешь никому отдавать? В том-то и весь секрет. Мне нужно было обеспечить эту девчонку п р и д а н н ы м в и д е е е собственного оборонства. По крайней мере, так ее общение с графиней Ланварман будет выглядеть вполне естественно. Две самодостаточные дамы, к о т о р ы е и м е ю т собственные деньги и собственные земли. Конечно, учитывая наличие возле графини кучи ухажеров, которых она сама старательно время от времени старалась прореживать, можно понять и тот факт, что всегда, в о з м о ж н ы какие-нибудь проблемы, особенно если какие-нибудь молодые дворяне решат все-таки обратить внимание на молодую дворянку с приданым н в виде баронства. Ну да. Однако внимание короля Ранда к этой особе явно вынудит всех задуматься о необходимости подобной конфронтации. к тому же сам факт того, что с ее семьей случилось такое горе, все равно вынудит короля Ранда встретиться с ней, ведь он должен будет ее признать как наследницу семьи Ланранит. И именно во время этой встречи они и могут помириться, а дальнейшее все будет зависеть от изворотливости самой этой девчонки. Хотя надо сразу сказать о том, что сейчас она больше думала обо мне, чем о своем с о з и р е н е Но при всем этом мне сразу стоит отметить тот факт. Что в данном случае я даже и не думал о том, что она могла бы любить короля. Скорее всего, он был ей нужен из-за интересов собственного п а п а ш и Зато теперь все это дело будет полностью под моим контролем. По крайней мере, я буду точно знать о том, что происходит при дворе короля. Возможно, вы тут же у меня спросите о том, зачем мне это может нужно. Ведь когда-нибудь в будущем корону оденет его сын. Пускай одевает. Ведь этот разумный тоже рано или поздно заведет себе любовницу. Можно будет и ее взять под свой контроль. И ко всему п р о ч е м я сильно сомневаюсь в том, что у его королевы не будет собственных фаворитов. Нужно быть внимательным к таким вещам. Подобные разумные могут очень сильно влиять на события в целом государстве. И если кто-то считает, что все это глупость, то прочитайте воспоминания о такой женщине, известной как маркиза де п о м п а д о р Была такая фаворитка у одного из королей Франции, кажется, у Людовика XV. Так вот, эта женщина имела огромное влияние во Франции, и по сути многие с ней были вынуждены считаться, хотя в то время Людовик менял любовниц как перчатки. Однако эта женщина была рядом с ним все время, и с ней считались даже политики, поэтому можно понять причину моего беспокойства. Тем более, что я уже сам видел то, на что способна красивая женщина, просто имеющая возможность повлиять на своего мужчину. Ведь и в прошлый раз именно эта баронесса, как она мне потом сама призналась, посоветовала королю Ранду подарить мне тот перстень. Сейчас она, конечно, сама уже сожалела об этом, но когда я понял, то почему именно она сожалеет, то долго смеялся и пояснил ей тот факт, что тогда своим своеобразным вмешательством Она сыграла мне на руку, но никак не королю, а именно мне, и я получил то, что мне было нужно, так как она таким образом дала мне повод не идти на поводу этой венценосной особы, что для меня и м е л о достаточно серьезное значение. Главное, что сейчас надо будет ловить ее родственников, которые тут же бросятся в столицу, чтобы предъявить свои права на наследство прямо перед королем, так как было понятно главное. Кого из них признает король, тот и станет следующим бароном Ланранит. Поэтому нужно было сделать так, чтобы они не смогли это сделать. А значит, искать тех, кто был заинтересован в его смерти, будут именно там, среди тех, кому когда-либо этот разумный мог перейти дорогу. А не там, где могу находиться я. И для меня это имеет достаточно большое значение. К тому же я всем своим видом демонстрировал полное отсутствие интереса со своей стороны. к внутренним делам королевства Морран, поэтому подозревать меня в том, что я решил сунуть свой нос в интриги придворной жизни, просто никто не станет, так как всем понятно, что для этого нужно быть действительно заинтересованным в подобных делах. Я же как бы таким не был и заранее позиционировал себя как абсолютно никак не интересующийся такими делами разумным, так что именно меня подозревать в таких делах будут в последнюю очередь, и это факт. Как я узнал на следующий день, все сложилось как нельзя лучше, когда баронесса Лан ранит, зашла к своему отцу в кабинет. Тот как раз пил вино, и потом даже м а к и л л ю з и й доказал тот факт, что барон мог отравиться именно вином. Легкий след от укола шипом, который сделала девушка, когда просто подошла к отцу и положила свою руку сверху на его. Никто так и не заметил. Но сам факт того, что все симптомы отравления имелись. с т о и л о отдельного упоминания. Убедившись в том, что в вине не было яда, маги-дознаватели и тайная служба королевства сделали вывод, что яд был эльфийский. Он успел разложиться раньше, чем прибыли маги-дознаватели и провели проверку этого трупа. Все. Да, не зря эльфы старательно заслужили себе подобный авторитет в виде интриганов огромного масштаба. результат эффективности их мешатель, что сыграл в этот раз именно в мою пользу. Кто бы знал, что так все повернется? Хотя сейчас и это было не суть важно. Еще через неделю я узнал еще и о том, что ее братья, направлявшиеся поочередно в сторону столицы, попали в засаду разбойников, где и погибли. Причем, судя по тому, как именно они погибли, можно было понять, что один брат младший помог старшему умереть. Знаете? Кинжал в спине, который легко опознать по пустым ножным хозяина этого оружия, говорит о многом. Однако за выполнение заказа все равно пришлось заплатить. В общей сложности все это обошлось графине Ланварману в 20 т ы с я ч золотых. Но она была не в обиде, потому что я отдал ей эти деньги, так как заранее понимая, что у нее вряд ли хватит средств на такой сюрприз. Мне пришлось раскошелиться, зато теперь у молодой баронессы Ланронит просто не было выбора. Она должна была появиться перед глазами своего сюзерена, который будет вынужден ее простить. Одно дело, когда к о двору не допускают молодую дворянку, являющуюся дочерью придворного, и совершенно другое, когда речь идет о в а с с а л е короля, который может быть и провинился. но не настолько, чтобы его не допускать на различные мероприятия королевского значения. И к тому же признать свою вину девушка сейчас была полностью готова, зато король не сможет обвинить ее в чем либо, не имея жестоких оснований на это. Ну что же, он объявит на все королевство, что она давала ему советы, которые этот разумный банально исполнял без раздумий. Это же глупо само по себе, на такое он не пойдет. Поэтому можно было понять, то насколько легко удалось вернуть баронессу в его постель. Буквально через день графиня л а н в а р м а н с легкой усмешкой рассказывала мне о том, что король и баронесса помирились, но баронесса получила жесткое предупреждение о том, что в политику ей лезть нельзя. Естественно, что девушка п о к л л а с ь всеми богами, покровителями, что не думала о том, насколько серьезная сложится ситуация. из-за ее простого ревнивого высказывания. Король Рант, конечно, потом долго смеялся, но все-таки успокоился. При этом я запретил баронессе минимум месяц вообще влезать в какие-то интриги придворе. Не надо делать таких глупостей. Пусть король думает о том, что контролирует ее сног до головы. Я понимаю, что сейчас за ней будут внимательно наблюдать. Так что ей надо сделать так, чтобы наблюдатели убедились в ее покорности и послушности. А потом начнем потихоньку действовать. Кстати, она должна будет мне в скором времени доложить, что происходит среди представителей королевской семьи. Просто у меня в последнее время сложилось стойкое впечатление, что не все так просто было у этих разумных, как можно было бы подумать, как будто бы они между собой в чем-то поссорились. Мне хотелось узнать правду о том, что именно там происходит, а для этого мне и нужен был агент. Тот самый агент, который сделает все ради того, чтобы я получал информацию вовремя, к тому же я понимал еще и то, что эти разумные явно могут захотеть продвигать какие-то собственные интересы. Именно это я и должен был знать. Тем более, что от этого могло зависеть очень многое. В первую очередь мне были важны именно возможности, на которые в любой момент у меня могли попытаться забрать, а это было просто недопустимо. Я понимал, что такие вещи просто так на х р а п о мне делаются. И заранее я предполагал, что всегда могут появиться те, кто захочет меня п о д м я т ь под себя, как раньше это хотел тот же к о р о л ь р а н т и его брат герцог Ланмаурус. По сути, эти разумные были сами виноваты в том, что я полностью охладел к интересам королевства, и сейчас старался р е ш и т ь вопросы именно так, как может быть нужно и выгодно именно мне, а не кому-то еще. Разобравшись с этими дамочками, я решил заняться другими делами, которые у меня были на данный момент более насущными. При помощи верного слуги я подкинул записку послу Дроу, после чего возле моего дома появилась группа этих разумных, поставивших очередные грузы. В обмен они получили то, на что так рассчитывали. А немного позже появилась и та самая девушка Дроу из Великой семьи Фаргит, которая должна была приобрести у меня редкий груз. Очередной ствол королевского м и л о р н а а также и сердца жизни, аж три штуки. В ответ они предложили мне еще одного в древе з г и р а з д о л б а н н о г о г о л е м а древних. Вот тут я сразу увидел то, что этот г о л е м в таком виде уже был достаточно давно. Свежих м я т и н и сколов на нем не было, даже более того, учитывая отсутствие у него одной из ног, дров приложили к нему две другие, явно доставшиеся от другого г о л е м а и причем обе левые. Но все равно их приложили для укомплектования. Вот скажите мне, пожалуйста, с кем мне выгоднее иметь дело? С дроу, которая старательно выполняет все, даже устные договоренности, и старается укомплектовать партию груза максимально возможно, или с гномами, которые постоянно пытаются меня в чем-то обмануть, или даже с мошенничать? По моему выбор будет вполне очевиден. Подумав о гномах, я практически сразу понял, что говорят мне мои предчувствия. А говорили они мне напрямую о том, что в этот раз меня может ожидать какой-то сюрприз, открыто связанный с тем фактом, что гномы явно будут излишне недовольны моей самостоятельностью, ведь я теперь отказался вообще предоставлять им руду чистого м и ф р и л а А про слезы гор тут и речи быть не может. Ну, как я могу общаться с разумными? которая все время пытается меня обмануть. Не знаю. Вроде бы все уже было обговорено. Однако я подозревал, что они могут опуститься до каких-нибудь глупостей. Именно поэтому я и решил подстраховаться заранее, разрешив своему управляющему нанять группу наемников, к о т о р ы е б у д у т заниматься моей собственной безопасностью. Конечно, я и сам могу неплохо железкой помахать. Однако я уже и сам убедился в том, что, например, Появление какого-нибудь случайного стрелка с отравленными стрелами может подпортить жизни мне, поэтому лучше было бы подстраховаться от таких случайностей и банально не допускать их. Именно поэтому возле моего дома сейчас и появилась группа разумных. Достаточно неплохой садовник, тот же самый Конюх и даже служанка с кухаркой. Все эти разумные были специально п р о в е р е н ы И как оказалось, руководство ночной гильдии настоятельно им порекомендовало не делать глупостей в мой адрес. Почему? Да все просто. Я это понял, когда в один из вечеров прямо ко мне под дом приволокли двух тяжело раненых разумных, один из которых был достаточно знаковой фигуры среди членов гильдии убийц. Так что можно было понять, на что они рассчитывали. Я этих двоих поставил на ноги. Они отлежались в моем подвале, после чего буквально через пару дней ушли уже своими ногами, а мне потом через моего управляющего передали пару тысяч золотых. Видимо, н о ч н а я г и л ь д и я прекрасно оценила мою работу, и теперь представители этой организации просто предпочитали со мной не ссориться. Как я уже не раз говорил, маги жизни были достаточно редкими среди одаренных. Как факт в данном случае у них просто не остается выбора. Им нужно найти способ со мной сотрудничать. Я же не задаю лишних вопросов. Банально лечу, после чего отправляю их обратно домой. Ну а что? Какой мне смысл пытаться им диктовать свою волю? По сути, в данной ситуации я больше действовал как доктор, сделавший однажды свой выбор. Клятва Гиппократа. Может, кто-то помнит такое? Именно поэтому я и не собирался делать поспешных решений в данном вопросе. потому что подобное могло быть черевато проблемами, а мне в данном случае так было даже удобнее, всего лишь по той причине, что эти разумные имели свое влияние в городе, не только в нижнем, но и в среднем, где я часто мог появляться. Я не считаю район мастеровых, там я появляться не собирался, так что для меня были определенные причины поступать подобным образом. Да и эти разумные, которые могли испортить у меня жизнь, если, например, кто-то объявит на меня охоту, сейчас старательно оберегали мои интересы, поэтому я не особо переживал. Как ни странно, но Дроу снова завели разговор о том, что предлагают мне свою защиту. В ответ я просто упомянул о том, что проживаю в такой местности, где они мне своей темной м а г и и особо помочь и не смогут. Вот навредить могут, это да. А помочь вряд ли. Поэтому было бы желательно не устраивать полноценных фокусов подобного рода, пока я не подготовлю все для них. К тому же во время общения эта молоденькая девушка Дро снова попыталась у меня выяснить тот факт, о какой именно темной стороне и приверженцах темной стороны я и говорил во время одной из наших прошлых встреч. Однако я просто отнекивался тем, что об этом она узнает позже, а сейчас еще рано. Тем более, что у меня нет пока что причин делать подобное. Вот, когда я буду уверен в том, что никаких гадостей на государственном уровне не получу от того же короля Ранда или его брата герцога, тогда у меня будет возможность пригласить их ко мне, так сказать, в качестве своеобразных поселенцев. Кстати, когда я упомянул а п о с е л е н и е ш а р и с а Неофарги, тут же насторожилась, так как прекрасно поняла то, о чем идет речь. Ведь речь открыто шла о создании анклава Дроу на поверхности этого мира, а никак не в подземельях. А для них, видимо, это была больная тема. Ну, а что вы думали? Попробуйте сами пару тысяч лет прожить в подземельях. А я на вас посмотрю. у м н е ч а т ь любой сможет кто был в н е б ы л в ы х условиях. Не зря на земле была поговорка: если ты хочешь кого-то осудить, то сначала одень его обувь и пройди его дорогу. Такие поговорки не появляются на пустом месте. Я уже об этом говорил. Если кто-то не понимает, то тут уж ничего не поделаешь. Кстати, теперь встречи с этой девушкой Дро у меня будут происходить на территории Парк а а к а д е м и и Она даже не поняла того, как я оказался там, в парке, где мы с ней встретились. Она была просто шокирована таким фокусом с моей стороны. Встречались мы с ней на той самой лавке в глубине парка. Место это было не особо людное. Туда даже в хорошие дни мало кто забредает. Просто там у меня был дополнительный выход из моего подземного коридора. Там было одно большое дерево, имеющее дупло. Так вот через это дупло я выбирался наружу. Хитро п р и д у м а н она. Я просто при помощи магии природы вырастил это дерево в огромный дуб, достаточно большой и с мощным стволом. Только вот внутри этот ствол был пустой, там был канал, ведущий в одной из моих п о д з е м е л ь й Естественно, что там были и специальные заслонки из дерева, чтобы не привлекать лишнего внимания к тому, что происходит под землей. Ну, это и не важно. Важно было именно то, что она не ожидала меня тут встретить, и когда мы встретились, она тут же вывалила на меня достаточно большой ворог информации. а потом сбегала в общежитие за товаром, которого у нее был в сумке путешественника, ведь они хотели купить у меня те самые сердца жизни из т о л королевского м и л о р н а Оказалось, что они уже опробовали этот артефакт и им все понравилось, и не только им. Жрицы черного храма захотели получить свою долю в этом вопросе, ну и передали соответствующие предметы на обмен. Надо сказать, что груз, который привезла девушка, был достаточно значительным. Я передал ей в ответ то, что они заказывали, а потом дождался, пока она уйдет, чтобы исчезнуть. Я имею в виду и с ч е з н у т ь с территории Академии. Ну, не буду же я там постоянно заседать. Это само по себе глупо. И не стоит таких вещей делать, не предусмотрев возможности для отступления. Такие вопросы нужно контролировать всегда и заранее. Их не стоит оставлять по той причине, что если ты не будешь иметь возможности сбежать. то можешь попасться на глаза тем же преподавателям академии. И что тогда мне делать? Я не могу из парка в наглую бежать до здания академии, чтобы через их подвалы спуститься в свои подземные переходы, а также не могу на глазах этих разумных пересекать забор. У меня есть браслет, ключ, но зачем об этом знать посторонним? А девушку я успокоил просто заявив о том, что так как я являюсь четырехкратным чемпионом ежегодных состязаний То являюсь почетным гостем академии в любое время дня и ночи, ведь таких чемпионов у них еще не было. Это объяснение успокоило Шериису, а мне дало возможность теперь с ней общаться именно так, как н а м нужно, без каких-либо проблем. Ведь никто не ожидает моего появления на территории академии, ну, кроме той самой магистра воды Лити Харса, который уж очень меня ждет. Зато она сейчас собирает в с е слухи и знания, которые мне нужны. А для чего? Да просто я прекрасно понимаю главный фактор. Магические силы мне понадобятся, и в первую очередь я собирал информацию про тех, кого из академии магии просто выгонят за какие-либо нарушения. Для чего мне это нужно? Потому что эти разумные имеют определенное знание и магический потенциал. Как вы думаете, куда в первую очередь эти разумные направятся? А я вам скажу, отнюдь не домой. Дома тоже с них спросят за то, что им пришлось потратить большие деньги, и все зря. Они отправятся в орден отверженных. А эта группировка разумных объявила на меня полноценную охоту, поэтому я предпочитал не допускать их усиления. Каким образом? Можно этих разумных п о д м я т ь под себя? Можно. А можно?